Каким образом могла возникнуть эта система, противоречащая всем известным моделям формирования планет, остается загадкой. Астрономы исходят из того, что максимальная масса, которая может иметь отдельная планета, не может превышать 13 масс Юпитера. Все, что крупнее этого порогового значения, относятся к категории субстиллярных объектов, так называемых коричневых карликов. Эти небесные тела, хотя и обладают достаточно большой массой, чтобы достичь внутри весьма высокой температуры и даже вызвать темно красное свечение, однако они никогда не достигают более высоких температур, необходимых для процесса ядерного синтеза. В прошлые годы было выявлено бесчисленное множество небесных объектов, на которых не могло возникнуть никаких форм органической жизни. Иначе обстоит дело со спутниками, которые во множестве окружают эти загадочные коричневые карлики. Так вполне вероятно, что коричневый карлик обращающийся вокруг звезды HD 217 580 K4V на расстоянии 59 световых лет от нас, на расстоянии одного АЭ от него есть один или несколько спутников, лун, на которых вполне реально возникновение условий близких к земным. Сравнимыми могут считаться и условия, которые могут существовать и на гипотетических спутниках коричневых карликов. Около звезд HD 110 833, K3V на расстоянии 55 световых лет от нас, ИНД 140 913, Джофф, Расстояние неизвестно, ибо здесь речь идет о расстояниях порядка 1АЕ от центрального светила. Однако пока что все это не более чем гипотезы. И несмотря на все успехи в области открытия новых объектов, астрономы первооткрыватели не должны забывать о том, что у 120 солнцеподобных звездных систем Удалось обнаружить всего-навсего восемь планетных систем, причем коричневых карликов ни в одной из них найдено не было.